Я запомню ваши ценные советы, сказал Филипп, поднимаясь с места и тем, давая понять гостю, что аудиенция окончена. Он пошел проводить кардинала до двери. В это мгновение Филипп и Дюез, столь отличные друг от друга возрастом и внешним видом, опытом и родом деятельности, поняли, что оба они одного склада и что между ними может родиться дружба. Что они должны трудиться бок о бок, а такие мгновения являются скорее следствием таинственных предначертаний судьбы, нежели плодом долгой беседы. Когда Филипп нагнулся, чтобы облобызать перстень кардинала, старик шепнул ему: "Вы ваше высочество были бы превосходным регентом». Филипп распрямил свой длинный стан, неужели он догадался. Что я думал только об этом, спросил он себя. А разве из вас, мой синьор, не вышел бы превосходный папа, ответил он. И оба невольно улыбнулись друг другу: старик отцовски нежной улыбкой, молодой принц дружелюбный и почтительно. Я был бы весьма признателен, если бы вы сохранили в тайне. важнейшую весть сообщенную мне хотя бы до того времени, пока она не будет возвещена публично. рад служить вам, ваше высочество. Оставшись один, граф Пуатье остановился в нерешительности, но тут же стряхнул с себя задумчивость и кликнул первого камергера. Скажите, о даме Не прибыл ещё из Парижа гонец, спросил Филипп. Нет, ваше высочество. В таком случае, прикажите закрыть лионские ворота. Глава 4. Осушим слезы наши. Этим утром жители Леона...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 Но у меня в Фурвьере дочка больная лежит. Вчера, когда звонили к вечерне, у меня в Сен-Жюстям барж горел. Болевиль Вильфранко, велит меня в тюрьму засадить, если я не принесу ему нынче оброка, кричали из толпы. Приказ графа Потье. И когда толпа стала напирать, королевские стражники, угрожающе подняли дубинки.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 Все было мирно и тихо. Архиепископ Петр Сойский пребывал в состоянии тревоги. Он боялся повторения событий 1312 года, когда его силой принудили отречься в пользу архиепископа Санского от гальцкого примательства, единственной прерогативы, которую ему удалось сохранить при присоединении Леона к французской короне. Он послал одного из своих каноников за новостями. Но каноник, было к графу Пуатье, выставил за дверь конюшей, вежливо, но молча. И архиепископ с минуты на минуту ждал, когда ему пришлют ультиматум.